И минута, и другая проходит, оба молчат. Только Тимша тихонько во сне хохочет под шубой, да вдали ухает филин. Дед черкает спичку и разжигает костер. Тени торопливо пляшут с просонья, наскакивая гурьбой на что попало, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись. Лицо-то становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся в страхе сумасшедшим взглядом. Ванька согнулся в дугу, словно лисиной пристукнула. Сидит неподвижно, низко понуря голову, жив ли. Ярко вспыхнул костер, но нет в огне силы. Стал потухать. Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает. Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипывания. «Ты чё это, Ванька?» — тревожно бросает дед. Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает уже, не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплёвывая сердито и лязкая по волчьи зубами. Костёр гаснет. Вверху ветер начинается, и под лёгкий шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем. "Ванька!" кричит дед. У-у. Ветер всё пуще. Зашепталась тайга, всполошилась, сумасшедший вой навивая ужас будоражил тьму, до боли сверлил сердце деда, наполнял неизъяснимым страхом всё кругом. «Да ты ошалел!» — кричит испуганный дед. «Что ты, черт, как лесовика, жуть берет?» Бродяга смолк, до крови закусил губы, а тайга брюзжит, вершинами машет, спорит о чем-то с ветром. Ветер злясь треплет встречные деревья и спешит дальше, вглубь, будет тайгу. Шумит тайга, шумит, капля за каплей падает дождь. Григорий! помедленно немного позвал Ванька решительным голосом. Ну что, родимый, учуяв что-то, отвечает ласковый дед, ты, потька, поближе сюда, а то ишь, тайгата матушка гуторит. Вот так, ну-ка. И во тьме чуть слышно, покаяться я тебе должен, как перед Богом. Видно, капут пришел мне не совладать. А у брат Жила во мне у сердца лопнуло. Помолчал, вздохнул И дед вздохнул. Папа, ты помнишь? Ведь я спалил, я. А ты как думал? Ничего, еще ласковее отвечает дед. Ох, милой, так ему и надо крохобору. Дунюшку-то, дунюшку-то ведь я порешил. Но я, я. Не досталось чтоб. Уманил я ее к речке, да в прорубь. Ву-у-у! -у. И сквозь вой слышен строгий властный окрик деда. Ах ты, проклятая твоя душа! Варнак ты! ворначещее звите! Прости! «Христом прошу, прочь уди, а ты пожалей!» «Слышь, дедушка, пожалеть!» «Вот я тебя пожалею, жиганты этакий!» «Вот уже, душегуб проклятый!» «Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка!» «И ты, и ты, дед, с попом в местях!» Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвои. Угольки в костре вспыхнули, и зарницей на миг осветили поляну. Тайга заревела, затрещала вершинами, дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало на землю.